Глава 25.3 Лица у них с особыми волчьими чертами. Как ни крути, а сущность не скроешь. Я ничего не ответила Демиасу, да он и не ждал ответа. В проем пролезли двое мужчин, затем еще двое, затем один с чем-то похожим на носилки. Я внимательно наблюдала за ними, как вдруг моих плеч коснулись сильные руки. Не успела я даже понять, кто их хозяин, Как меня потянули вверх, заставляя встать. Я рассеянно мотала головой, а чужие руки тем временем мягко оттаскивали меня в сторону. "Нет!" попыталась вырваться и потянулась к Ментесу, но меня удержали. "Ему помогут", прозвучал настойчивый голос прямо над ухом. На моих глазах Даркана окружили незнакомые мужчины, обступив его так плотно, что скрыли Ментеса от чужого взгляда. Это оборотни. Везде, куда ни глянь, оборотни. Они заполнили собой пещеру. Не волнуйся, Демиас набросил мне на плечи нечто тяжелое и теплое. Рассеяно опустив глаза, я поняла, что это его собственная куртка. От нее несет густым запахом оборотня. Принюхавшись, я уловила легкие нотки аромата псины. Мне сказали, жить будет. Пообещал он и на моих глазах Даркхана переложили на нормальные носилки и в восемь рук вынесли через проем головой вперед. «Куда его?» – встрепенулась я и потянулась за Ментосом. Демиас попытался меня удержать, но я отмахнулась от его руки, как от назойливой мухи. Нет никакого желания оставаться в этой каменной могиле. Несмотря на слабость, я перелезла через расчищенный завал и побежала за носильщиками Ментоса. «Боже, как же много здесь оборотней! На каждом повороте как минимум двое. Сюда пригнали целую роту, не меньше». «Куда его несут?» – заволновалась я. «Чувствую ведь, что Демиас идет за мной». «Для начала к целителю. Не волнуйся. Там только мои люди, никого постороннего. К нему никого не подпустят. Я выставил круглосуточную охрану». Уверенным голосом зудит над ухом оборотень. Я спросила «Куда?». Сложно скрыть раздражение в своем голосе. «Для начала в ближайшую деревню, без прежней томности», ответил мне Демиас. «Нет», – покачала головой я. «Нельзя». Я бросилась за теми, кто несет ментоса. На удивление никто не стал меня останавливать. «Сюда его, сюда!» Я выбежала на улицу и указала на кархе, которая ждет нас в зарослях можжевельника. Оборотни остановились и растерянно переглянулись, будто спрашивая друг у друга, кто я вообще такая и почему мешаю им. «Демиас!» – позвала я. Не успела даже договорить его имя, как ощутила присутствие Альфы своей спиной. Пусть будет спиной. Его дыхание обожгло мое ухо, и я даже думать не хочу, как близко стоит ко мне этот волк. «Да, моя спасительница!» негромко произнес он надо мной. «Ты что-то хотела?» Оборотни, держащие носилки с Ментосом, все как один уставились на Демиаса. «Все понятно. Никто не собирается меня слушать. Все присутствующие подчиняются лишь Альфе». «Кстати, а где императорские воины?» Окинув взглядом вход в пещеры, я увидела лишь представителей волчьего рода. «Пусть Ментоса отвезут в его резиденцию на Дальнем острове, шепнула я своему карху. В конце концов он сам стоял на коленях и клялся, что сделает для меня всё, чего только пожелаю. Вперёд! «Зачем?» спросил он так спокойно, будто спешить нам совсем некуда, будто никто тут не умирает на носилках с переломанными в фарш ногами. Там его будет сложнее достать. К тому же его особняк подготовлен ко многим неожиданностям. Там никто не сумел его достать. «Ладно», — протянул Демиас, что-то обдумывая, — «целителя только прихвачу». В многострадальный кархе мы влезли вчетвером. Мендеса переложили с носилок на сиденье, я присела в уголочке, над раненым встал целитель, а затем и Демиас забрался в салон. И вот последнее явно было лишним. Когда оборотень... Втиснул сюда свою огромную фигуру шириной в метр, всем стало очень тесно. «Может, полетишь отдельно?» – робко предложила я. Даже Кархе как-то опасно накренился и заскрипел, когда сюда влез этот волк-медведь. «Нет», – емко и твердо ответил оборотень. Чтобы уж совсем ни у кого сомнений не осталось, он присел рядом со мной и своим мощным тазом подвинул меня в сторонку. «Либо мы летим именно в таком составе, либо Даркхан остается в ближайшей деревне», — озвучил свои условия он. М «Да, а сколько разговоров было о его преданности и верности, но когда ему надо, непременно найдет лазейку». «Как скажете, Альфа», — фыркнула я, не скрывая своего отношения, и отвернулась. «Не злись, мелкая», — с улыбкой попросил Демиас. «Не могу я тебя оставить». «Отвечаю за тебя головой». «Лучше бы за невестой своей так следил», посоветовала я ему. «Где Элли, кстати?» «Под охраной отправлена домой к отцу», спокойно ответил оборотень. «Я чувствую, как его взгляд прожигает меня почти насквозь, но сама смотрю лишь на Ментоса». Целитель разводит над ним руками и в узком пространстве экипажа пытается лечить Ментоса. Я своими глазами вижу, как завихряется магия вокруг его пальцев. «Как он?» – тихо спросила я. Бросив взгляд в окно, с изумлением поняла, что мы уже успели взлететь и даже набрали высоту. А ведь я даже не почувствовала этого. Угроза жизни есть. Не стал скрывать от меня целитель, ни на секунду не прекращая процесс непонятного мне лечения. Но и шансы хорошие. «Вы вылили в него жизненную силу?» – уточнил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это хорошо, очень хорошо. Благодаря вам и за лечение пойдет быстрее». С этими словами целитель принялся расстегивать ремни, которые не позволяют ядам разнестись по организму Даркхана.